Глава шестая. «Андрей!» Колька бежал, как на пожар. «Андрей! Никитич!» Вбежал на крыльцо, замер, уперся ладонями в колени. Никак не мог отдышаться, хватал ртом воздух, хрипел, пытался что-то сказать. «Коля!» Выбежал на крыльцо Марийка. «Коля!» Ее глаза расширились, коленки сдрожали. Но она нашла в себе силы подхватить соседа и товарища. Почти силой втащила его в дом. «Андрей!» Наконец смог выдавить из себя он, хрипя. «Мне нужен Андрей!» Детей крепко привязали к качелям, чтобы не мешались. Кошки сами собой растворились где-то во дворе. Все взрослые дома стояли на ушах. Дарья Сергеевна бегла по кухне, предлагая то стакан воды, то успокоительное. Марийка металась между своих склянок, разбрасывая какие-то коробки. Явно искала то, чем пользуется нечасто. «Вот!» Выбежала она, прижимая к груди несколько бутылочек, два плетеных мешочка и связку чеснока. Марий вспылил Колька. «Ты что, не слышишь меня? Я тебе говорю, нет там никакого привидения! У нее на блузке пуговицы оторваны! Рукой, вашу мать, оторваны! не веткой, не зацепилась за что! Рука человеческая схватила ткань и дернула!» У Кольки на глазах аж слезы выступили. То ли от бессилия, то ли от ярости. Он сидел в гостиной майора и рассказывал страшную историю. Люска возвращалась от сестры, двоюродной, с Гремьячева. Засиделись девоньки, автобус она пропустила, последний. И, главное, муж сестры говорил, давай отвезу. А она заупрямилась. Тут полем сорок минут прогуляюсь, пироги Валькина растрясу, светло еще. И пошла. Полем. Мимо церкви. Она сказала, сначала запах пошел странный. Вроде как карамелькой запахло. А ведь ничего так не пахнет, ни одна трава. Ну, медуница летом, похоже, бывает, когда на солнце высохнет. Так не лето ж. И солнца нет еще такого. А она, кажись, беременная. Ей сейчас все резкие запахи противные. Ну, нос кофтой прикрыла и решила бегом. И вроде почти до поворота выбежала уже. А все и казалось, что какие-то шаги сзади. И дернул ее черт оглянуться. Обернулась, а за ней мужик в темном плаще. Мужик! Клянется, что мужик живой. Лица не видно, капюшон натянут, да и лицо само похоже замотано, как в маске. Люська глаза растопырила, и давай визжать. А мужик к ней шагнул, за рубаху схватил, к себе тянуть начал. Но тут уж она и опомнилась. Рванула изо всех сил, как припустила, только пятки мелькали. До самого дома не оборачивалась. «Не надо из моей Люськи блаженную делать!» Сам того не понимая, начал орать Колька. «Где ты видала, чтобы привидения пуговицы на рубахах бабам рвали?» «Да не ори ты, дурак!» — выкрикнула Марийка. «Сам говоришь, запах какой-то был, а сейчас тошнит ее. И Таньку тошнила сутки. Дрянь там какая-то, то ли газ, то ли еще что!» На глазах у Марийки выступили слезы. «Где я тебе сейчас антидоты к неизвестным ядам найду?» заговорила она обиженно. «Да еще если и беременная...» Мария скривилась, словно еле сдерживала рыдание. «Вот только молоко с медом под рукой, да чеснок, да уголь активированный, брусника льняной отвар!» всхлипнула она. «Черт его знает, что поможет! Хуже не будет!» Никитич, выслушивающий это все с серьезным и очень мрачным видом, кинулся к жене. «Ты ж моя умница!» — стиснул ее. «Колян, валерьянки наверни стопочку. Чего Люську одну оставил?» «Не одну!» — шмыгнул носом деревенский плотник. «Ленка, чьи без с ней? Она как раз ее ждала. Какими-то курицами бабы менялись». «Так!» — дернул крыльями носа майор. «Пошли!» «Мария!» — повернулся он к жене. «Ты собирай свое ведьмино богатство, я понесу». «Дарья Сергеевна!» — обратился к няне. «Хотите, ругайтесь, хотите, нет, я сейчас сюда Евгена пришлю!» «Не дай бог что!» «Дом с краю!» Это он уже ворчал себе под нос, подхватывая большую холщовую сумку со склянками и порошками. До Колькиного дома огородами наискосок было метров двести. Пробежали через Сашкин двор, в попыхах махнув хозяину. Крикнули приветствие Маньки, запиравшей корову, перемахнули через обор Степанны и... «Люся! Люсенька!» Вбежал в дом Колька первым. Укутанная в плотное одеяло Люська сидела на стуле посредь кухни и тряслась. «Маленькая моя!» — упал на колени перед ней и потянулся обнять, но... Люська вздрогнула, чуть не подскочила. Словно это был не ее родной муж, а тот в черном капюшоне, что тянул ее за собой неизвестно куда, что схватил ее против ее воли. «Но все же хорошо...» Аккуратно взял жену за руку Колька. «Ты дома!» В его ласковом голосе слышались слезы. Людмила посмотрела на мужа так, словно только что увидела его, замотала головой, высвободила руки из-под одеяла, обняла за шею своего Кольку, прижалась к нему, завыла. «Люсь!» — тихо прохрипел майор. «Так, мужики!» — громко скомандовала Мария. «А давайте потом!» Она отстранила мужа, выходя вперед. Забрала с его плеча сумку. «Сам посмотри, что она тебе сейчас скажет», шепотом ответила она на его укоризненный взгляд. «Твоя правда», — так же тихо отозвался майор. «Коль», — позвал он хозяина дома, — «выйдем». Женщины остались в доме. Марийка хлопотала, что-то заговаривая, подогревая. Ленка поглаживала Людмилу по спине, качая, как маленькую девочку. Та плакала, что-то суетливо рассказывала, бабаньки кивали, вместе с ней охали. А мужчины смотрели на это все через кухонное окно с мрачными лицами. «А ну, пойдем до поворота дойдем», — буркнул Никитич, тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Колька стиснул зубы, подхватил Славке во дворе стамеску. Никитич молча кивнул. «Пригодится». «Мужики замерли на краю деревни», Метрах в двухстах от мрачно возвышающейся над полем церкви. Темные тени, глухие звуки. Что-то долетало до них, но ничего необычного. Все естественное. Все такое, как и должно быть. И вдруг... Вроде как блеснуло что-то у западного выхода, в самом низу. Колька дернулся, рванул, но Никитич быстро поймал друга за рукав. Завтра прохрипел он не спуская с разбитых ворот взгляда мы пойдем туда завтра